Александр Денисенко. Одинокая роза. Денис стоял на к р ы л ь ц е городского общежития, подавшись вперед на ограждение. Его руки были сложены, как у ученика или студента за партой. Он одет в соответствии с погодой: джинсы, и расстегнутая кожаная куртка поверх зеленой футболки п о л а Денис знал наперед дальнейший ход событий. Ветер поднимется, заколышет деревья. И п р о х л а д н о й волной прокатит по асфальтированной поверхности тротуаров и дорог листву, когда она потеряет насыщенность окраса и опадет на землю возле домов. Не так уж и трудно предугадать закономерный принцип природы, когда наблюдаешь одно и то же событие 26 лет. Все выглядело естественно. Сентябрь неспешно провожал август за порог осеннего сезона. Но сейчас Денис не просто смотрел на колышущуюся листву. Он впадал в некий транс. погружался в размышления о своей роли в жизни и задавался вопросом, почему же до сих пор жил один, а не в п а р е с девушкой, как его сверстники. Одноклассники и немалая часть одногруппников время от времени встречались ему по д р у к у супругами, с а иногда с детскими колясками. И это лишний раз выбивалось к о л е и Нет, он был рад за товарищей из прошлого, всегда улыбался, когда видел счастливые пары, но потом... Оставаясь наедине с самим собой, тосковал и надумывал о себе Бог знает что. То назовет себя непривлекательным, то придумает, что у него занудный характер. Варианты собственной неполноценности представлялись в его голове самые разные. По ощущениям прошло не больше пяти минут, когда деревья, дома за ними и кусочек дороги, которая попадала в поле зрения Дениса, отошли на второй план, скрылись за пеленой. Как это было бы, посмотрев он запотевшее окно комнаты, или п р е б ы в а я во сне. Теперь его сознание проявилось ваза на подоконнике, а в ней, наполовину наполненной, стояла одинокая роза. От недели к недели в вазе менялись вода и розы, но не их сорт, африканские, краснооранжевые. Денису знаком подоконник? Нет, это не его комната в о б щ е ж и т и и а квартира, которую снимал его друг Андрей со своей девушкой Алиной. Ну что, д э н пойдешь свидетелем к нам на свадьбу? Андрей стоял напротив Дениса, закуривая сигарету. Они познакомились на работе. Денис шестой месяц пробегал парковщиком продуктовых тележек, а Андрей заступил на пост охранника месяц назад. Вы встречаетесь два месяца, и ты уже готов жениться? Денис вставил в состав из семи тележек последнюю, восьмую. Повезло, что она просто упиралась в стену здания торгового центра, а не, как обычно, была опрокинута вверх колесами. Или разобрано по частям, к о л е с а в одном углу парковки, а корзина в другом. Да что такого? Она меня во всем устраивает. Вот подкоплю и куплю кольцо. Денис не был против п л а н о в н о в о г о друга, но п р и щ у р и в ш и с ь спросил: "И когда же собираешься делать предложение? Понятное дело, не завтра. Думаю, ровно через год, в день знакомства. И время будет проверить, подходим ли мы друг другу." Денис облегчением выдохнул. Он подумал, что Андрей один из тех, кто во время конфетно-букетного периода теряют голову и обещают золотые горы. Сам Денис никогда не жил совместно с девушкой, поэтому комментировать ответ друга не стал. Но посчитал, что года для проверки чувств вполне достаточно. Денис лишь обмолвился, что через год ситуация прояснится, и в принципе он не против стать свидетелем. Все-таки, если человек предлагает тебе стать его свидетелем на свадьбе, то доверяет. И считает родным. о с т а н е ь с я на пару часов. Пойдем по домам вместе. Андрей докурил, выбросил б ы ч о к в мусорный бак у входа. Не могу. Общага скоро закрывается. Потом не попаду. Ну ладно, тогда прогуляемся завтра. Классно, что обоих совпали выходные. Андрей открыл дверь и держал ее, пока Денис в в о з и л грузный состав внутрь торгового центра. Колеса некоторых тележек не слушались, поэтому Денису пришлось навалиться всем телом и приложить больше с и л чем обычно. с о с т а в л я т ь через чур длинный состав тоже не было смысла, а то его вообще с места было не сдвинуть. Девять или десять телег за раз – это максимум, на который был способен Денис. Денис поставил телеги на их место возле стойки, пока Андрей цеплял территорию касс самообслуживания металлическими цепочками. И наблюдал, как к а с с и р ы в ы н и м а ю т и пересчитывают деньги из касс. Он проверил первый и второй этажи на наличие телек. Как оказалось, этажи были пусты, а это означало, что домой можно уйти немного раньше. Денис попрощался с Андреем и кассирами и отправился в раздевалку. Его смена была окончена, а Андрею предстояло работать до полуночи еще два часа. Денис ассоциировал себя с одиноко стоящей в вазе розой, что так настойчиво в ъ е л а л о с ь в память и не покидало его мыслей. Он считал, что эта роза такая же свидетельница отношений Андрея и Алины, как и он сам. Сначала она свежая, радовала глаз Алины, а затем, насытившись негативом от скандала в квартире, чернела и увядала, чем еще глубже в г о н я л а Алину в депрессию. Не помогали даже таблетки аспирина. Что так часто используют заботливые хозяева, когда переживают и пытаются продлить жизнь любимому растению. Ассоциация начала проявляться после первых скандалов по уши влюбленной пары и стала перед глазами ясным изображением на следующий день после их последней ссоры. Денис не любил повышенных тонов, резких высказываний и угроз. На это у Дениса самой природы было наложено табу. Вырастала невидимая, но ощутимая в н у т р о м стена. Ограждение от в ы с а с ы в а ю щ е й энергии силы. И теперь каждый раз, когда Денис чувствовал подступающую волну, которая могла вылиться в конфликт, он останавливал обоих, извинялся и оставлял пару наедине. Он не терпел, когда ругаются близкие, и тем более не хотел становиться зрителем чужих перепалок. День, после которого Денис больше не появлялся на пороге съемной квартиры из-за скандала п о м е л о ч и который Андрей воспринял серьезно. Стал последним, когда он увидел розу на подоконнике друзей. Дэн, пойдешь в Росгвардию работать? Там неплохо платят. Андрей закинул ноги на диван под настенным ковром с изображением тигра и теперь попивал п и в о в позе лотоса. Нет, не хочу. Денис глотнул колы из бутылки. Тогда может вон, как Алина, в полицию? Вряд ли. В какую полицию, Андрей? А что, чем он хуже? Ничем он не хуже. Но если уж решился там работать, будь готов вливаться в систему или стержни м е т ь Денис и мухи не обидит, слишком добрый. Такие как он там быстро ломаются. Эй, успокойся, Денис ровный пацан. Жить по совести захочет, не сломается. Сам заткнись. Клавиатура сейчас тебя запульну, будешь знать. Ты голос на меня не повышай, поняла? в з г л я д ы обоих налились злобой не меньше, чем у тигра на ковре за Андреем. Полегче, полегче, а то вы сейчас оба полыхнете. Осталось только спичку поджечь. Нет, Дэн, ну что на тебя гонит? Гонит на тебя, значит и на меня тоже. Я так считаю. Так, Андрюх, не нервничай. Поверь, я бы и сам туда не пошел. С юношества не люблю подчиняться, слушать про жизнь на зоне. Наверное, либо там, либо там бы морально сломался. Дениса передернуло, когда он это представил. Ему в ту же секунду захотелось принять душ. Он не представлял ничего страшнее, чем плясать под чужую дудку под гнетом страха, множить зло только, чтобы его самого не трогали. Боялся, что попади он туда, то отнимет все человеческое, что в нем есть. Да перестаньте на себя наговаривать, все с тобой нормально. Алина поставила кружку с кофе на компьютерный стол. Денису не было обидно сказанное Алиной, а удивлен тот факт, что парнишка, который н е н а в и д и л б л ю т и т е л е й закона всеми фибрами кожи, был с подпорченным прошлым и внешне больше походил на парня из подворотни, смирился, что Алина планировала связать жизнь с министерством внутренних дел. Это ж я так не созла. Мне вчера ответ пришел. И что там? Не с г о в а р и в а я с ь спросили парни. Отказали. И что будешь делать теперь? Не знаю. Ходить, стучать во все двери, проситься на работу. Ничего другого не остается. Денис посмотрел на пустую бутылку колы в руке, взглянул на Андрея и Алину и сказал: "Я пойду к себе в общагу. Что-то поздно уже, не хочу на улице ночевать." "Я с тобой", вызвался Андрей. "Нет, не нужно, Андрюх. Дойду, ничего со мной не случится. Ну, смотри сам." Андрей поднялся вслед за Денисом, пошел проводить. Денис кивнул на прощание Алине. Денис и Андрей стали в хвосте длинной очереди, выстроившейся к подъехавшему на вокзал автобусу. Водитель принимал и укладывал сумки пассажиров в боковой багажник, а женщина-контролер проверяла наличие билетов и впускала людей в салон автобуса. Уверен, что не хочет остаться. Денис не хотел прощаться с Андреем. Почему-то, вопреки всем позитивным убеждениям друга, что они обязательно встретятся, он понимал, что их общение со временем сойдет на нет. Оно продолжится еще какое-то время в телефонных разговорах, но ежедневные звонки, как ни крути, сменятся на еженедельные, те на ежемесячные, и в конце концов Андрей в списке контактов станет призраком, не отвечающим на входящие вызовы, останется номером и ничем иным. Да, уверен. Андрей понимал мысль Дениса, но ничего говорить не стал. Ваш город хороший, тихий, но у меня двое детей. Там я смогу заработать больше, чем здесь. Лучше ты перебирайся к нам, у с т р о ю тебя в охрану, вместе будет веселее. Время покажет, не люблю загадывать наперед. Молодые люди, ваши билеты. Женщина строго смотрела на обоих, ей явно не хотелось задерживать рейс из-за заговорившихся незнакомцев. Извините, сказал Денис, едет только он. Денис подбородком указал на Андрея. Ну что, Дэн, давай прощаться. Парни пожали руки и обнялись последний раз. Денис взглядом проводил отъезжающий автобус, помахал Андрею и почувствовал, как по правой щеке покатилась слеза. В детстве слезы подступали также, когда он прощался со своими деревенскими друзьями перед отъездом от бабушки к родителям в родной дом. Денис по-прежнему стоял на к р ы л ь ц е один, когда воспоминания исчезли, растворилась и роза в вазе. Но парень был уверен, что п р и д и он под окно той когда-то съемной квартиры. И память вновь вернет встречи, разговоры и вкус ванильной колы. Денис почувствовал, что ветер крепчает, но не стал застегивать куртку. Он вытер слезы и вошел в общежитие, чтобы окончательно не продрогнуть и не простудиться.